Старик, будучи молодым, служил во дворце и полюбил одну из наложниц Гарема. Узнав о том, хан приказал выгнать его, а прежде ослепить и оскопить, чтоб не зарился на женскую красоту. «Где же это произошло?» — спросил Скобель. «Там, в Хиве», — ответил слепец. Хива. А тем временем Мангышлакские и Оренбургские отряды соединились и одной колонной следовали к Хиве. К ним должен был подойти еще отряд из Красноводска, но почему-то задерживался. С востока к Хиве тоже подходили два отряда Дисахский и Козелинский. Их вел генерал-губернатор Туркестана Кауфман. Маршрут для войск оказался нелегким. Жара, снова разразившаяся песчаная буря, без в конец измотали солдат. Они не шли, обрели, изнемогая от ноши, которая казалась неподъемной. Чтобы облегчить мучения солдат, генерал Кауфман приказал уничтожить все лишние, находившиеся в обозах, начиная со своей палатки и легкой походной мебели жгите. В огне полыхали офицерские мундиры, сапоги, ковры, штурмовые лестницы. Повозки освобождались для обессиленных людей. Даже письма в карманах казались тяжестью и их рвали в клочки. Сбросили за ненадобностью пантоны, закопали в песок. Только вперед требовал генерал боясь опоздать с выходом в назначенный район. Особенно трудным оказался участок, где в колодцах не оказалось воды. Имевшиеся запасы подходили к концу. «Впереди есть вода», — сказал проводник. «Впереди Алты-Кудук». В переводе это означало «шесть колодцев». «А вы-то здесь сами были?» — спросил его генерал. «Очень давно» после недолгого совета решили идти алты Кудук казался всем спасением вперед не отставать наберите терпение братцы впереди вода слышались подбадривающие голоса наконец к исходу дня голова длиннющей колонны достигла означенного района и ни одного вокруг колодца схолмленная вокруг пустыня с желтеющими песками. Ни кустика, ни травинки. «Где же колодцы?» — строго спросил Кауфман проводника. «Выходит, засыпало, развел он руками». «Что делать, ваше высокопревосходительство?» — спросили генералы. На тот генералу пробился один из погонщиков. Я знаю, где вода. Я найду воду. Дайте только лошадь. Вот джигит мой жеребец, вот фляжка. Наполнишь ее водой, получишь сто рублей. Скачи. Погонщик вернулся к темноте. Оказалось, что в бурю дорогу перемело, и отряд вышел на шесть верст в сторону от района алты Кудуя. «Получай, начальник, воду». Давай деньги! Вода оказалась не только плохой, но ее было мало. Из шести колодцев один высох, в остальных воды на дне. Когда поднимали ведро, в нем плескалось коричневого цвета жижа. Нечего и думать, чтобы напоить людей и животных отряда. Генерал Кауфман решил всех лошадей и верблюдов отправить назад к колодцам, в которых была вода. «Но это же больше ста верст!» — не сдержался генерал Бордовский, которому поручили возглавить возвращающихся. «У вас есть другое предложение?» — со скрытой издемкой спросил Кауфман. «Извините, когда прикажете выступать? Немедленно!» Двое суток шли лошади и верблюды по знойной пустыне к колодцам. Оставалось совсем немного, когда на отряд напала банда «Садыка».